Молочные соусы. Основой этих соусов является молоко и белая мучная пассеровка. Муку пассеровать жиром, не допуская изменения окраски. Затем непрерывно помешивая венчиком, развести горячим молоком и при слабом кипении варить 5-10 минут. После этого немного посолить и процедить. В зависимости от назначения молочные соусы Могут быть различные густоты и включать еще некоторые компоненты. В жидкий соус для заправки овощных и крупяных блюд, кроме соли, добавляют сахар. Молоко 1 литр, мука пшеничная 50 граммов, масло сливочное или маргарин 50, сахар 10 граммов, соль по вкусу. Соус средней густоты для запекания овощных, рыбных и мясных блюд Неплохо ввести сырые желтки, температура соуса должна быть не выше 70 градусов Цельсия, иначе желтки заварятся. Соус следует готовить перед самым использованием, так как остывая он густеет и плохо покрывает запекаемый продукт. Молоко 1 литр, мука пшеничная 90 граммов, масло сливочное или маргарин 90, желтки не обязательно, 3-4 штуки, соль по вкусу. Густой молочный соус бешамель. Использовать для фарширования блюд из коры дичи, а также для запекания мясных рубленых котлет. Мука пшеничная 900 г, мука пшеничная 120, масло сливочное 120, соль по вкусу. Соус молочный с луком. Лук пошинковать, слегка пассеровать, чтобы сохранился цвет. И припустить в бульоне до готовности. Затем добавьте его в молочный соус и варить 5-7 минут. Заправить солью и перцем. Процедить, протирая в соус разварившийся лук. Подаётся к жареной баранине, натуральным котлетам из баранины, используется для запекания баранины и телятины. Молоко 1 л, мука пшеничная 50 г. масло сливочное 70 г, лук репчатый 250, перец красный, соль по вкусу. Соус молочный с вином. Сырой желток смешать с холодным молоком или сливками и непрерывно помешивая проварить на водяной бане до доводя до кипения. Как только смесь загустеет, снять посуду с огня. И непрерывно размешивая, влить бульон, вино, добавить перец и масло. Трятся к почкам дичи, отварным цыплятам, к ипученной рыбе. Молоко или сливки 70 л, желтки 7 штук, бульон мясной крепкий пол литра, вино мадеро или любое марочное 0,1 л, перец красный 1 г, масло сливочное 50-100 г. соль по вкусу соус яичные сладкий яйца и яичные желтки тщательно смешать с сахаром столовым белым вином тонко срезанной лимонной цедры и проварить на слабом огне непрерывно взбивая когда соус увеличится в объеме в 2-3 раза превратится в пышную пену и температура его достигнет примерно 70-75 градусов Цельсия Соус немедленно подавать, предварительно удалив цедру. Яично-сладкий соус можно хранить не более 10-15 минут, иначе пена опадёт, и он станет жидким. Варить соус в посуде из нержавеющей стали. Соус подаётся к пудингам, шарлоткам, спарже, артишокам, сладким корневым, земляным грушам и тому подобным. Яичные желтки 5 штук, 5 яиц Сахар-песок 300 г, столовое белое вино пол-литра, лимон две штуки, лимонная кислота полграмма. Соус луковый молочный. Репчатый лук крупно нарезать и варить в молоке. Затем лук вынуть из отвара и порубить. Из муки и масла приготовить белую пассеровку. Развести её молочным отваром, влить бульон, добавить перец Сой, мускатный орех, размешать и варить в течение 5-7 минут, после чего процедить через сито.